Глава двадцать А если она не очнется? — Даня, не говори глупостей. Врачи сказали, нет никаких внешних повреждений, только легкое сотрясение. — Легкое сотрясение, легкое потрясение. Даже не думай реветь. — Конечно, твоя мама пережила огромное потрясение, но ты думаешь, если она придет в себя и увидит твою истерику, это ей поможет? Вика точно знала, что нет. Наоборот, эмоции сына спровоцировали новую волну паники. Она уже давно очнулась, но до этого успешно притворялась, стараясь уловить каждое слово припирающихся. Пока украдкой ощупывала постель, пытаясь угадать, дом она или в больнице, Ева заметила. «Ой, как хорошо, Виктория Владимировна, что вы проснулись!» Ева схватила ее за руку. «Как вы себя чувствуете? Доктор разрешил сегодня же забрать вас домой!» Вика открыла глаза. «Жива, значит. Почему только она не испытывает бурной радости по этому поводу?» «Пустота. И ощущение надвигающейся грозы никуда не делось. В палате духота, за окном яркое солнце, встревоженные лица детей. Даже Ева не раздражает. От нее сейчас большая польза. Она сдерживает Денькины порывы разреветься. Жениться собрался». Сам вон сопли распустил. «Мам!» «Глеб!» — выдохнула она. Данькины глаза наполнились ужасом. Ева кинулась обнимать Вику. «Вы только не волнуйтесь!» «Завтра похороны!» — прошептал Данька. Она прикрыла глаза, но слезу удержать не смогла. «Мы поедем все вместе! Ты только не переживай! Доктор сказал с тобой все в порядке!» Бедная Ирка! «Мам, а хочешь, мы ее удочерим, хочешь?» «Нет, у нее есть бабушки и дедушки, они не позволят». «Маму никто не заменит», — согласилась Ева. «Мы будем ее приглашать в гости, да?» «Ее привезут». На Катиных похоронах она не была. Вика безуспешно пыталась подняться. Данька аккуратно поддержал за спину, Ева тянула за руки. «Как ты?» — Вика сама от себя не ожидала такого участия. Все нормально, Ева улыбнулась. Бог даст к восьмому марта рожу. Как это даст? А может, не дать, что ли? возмутился Данька. Тихо ты, не верещи, поморщилась Вика. Береги ее лучше. Мама, что ты такое говоришь? Данька уселся рядом с ней на кровать и обнял. его примостилась с другой стороны. И тут накатило. Вике, по-настоящему стало страшно. А что, если он всех их убьет? Не пощадит и сыночка, и не родившегося внука. Ладно, она, но они ведь ни в чем не виноваты. Она завыла в голос. Данька выскочил в коридор, вероятно, за врачом. И Ева только рукой махнула. Домой, прошептала она. Вика кивнула. Надо же! Настал тот день, когда она радовалась присутствию Евы. Стена не сына одна бы не вывезла. Наверное, он и выбрал такую чтобы сопли подтирала. Назар в юности таким же был. Да что там в юности? До конца таким оставался, чересчур впечатлительным, даром, что не родной. По дороге Вика безуспешно набирала Кирилла. — Кто-нибудь знает, где он? — Собирался же на рыбалку. — Я знаю. Дома его нет. — Мамуля, не переживай ты за всех. Наверняка родители Глеба уже позаботились об этом. — Не переживай. — Легко сказать, они с Кирой вдвоем только и остались. — Давай отложим все дела до завтра, — продолжал уговаривать дома Данька. — Что вы хотите на ужин? — заглянула в комнату Ева. Она вспомнила плавающие за бортом кусочки жареного мяса в крови Глеба и, зажав рот рукой, побежала в туалет. К моменту, когда Ева позвала ужинать, Вика задремала, свернувшись на своем любимом диване, и никакие уговоры не заставили ее подняться. Впервые задумалась о муже. Где сейчас его тело? Как он умер? Конечно, она вначале тоже переживала и злилась за то, что втянул их во все это. Но тогда ее окружали друзья, на работе стояло много задач. Сейчас ей плевать на работу. Из головы не выходит Глеб. И ей не легче от того, что он умер сразу, от первого же удара. Спасала она уже мертвое тело. Это страшно. Когда они отплывали, в заливе не было волн. Она не помнила, почему же лодку качала, как на чудовищном аттракционе. Очередная трагическая случайность или чьи-то проделки. Завтра похороны. Она уважала Глеба. Любила ли? Когда-то в юности, наверное. И жутко злилась, когда однажды он сказал, что они не смогут ужиться вместе. Только спустя много лет поняла, как он оказался прав и мстила за это Назару. Теперь обоих нет. Она осталась совершенно одна. Кирилл не в счет. Наоборот, он будет напоминать о счастливом времени. Виктория Владимировна, услышала она тихий шепот Евы, вставайте, нам пора. Куда? На Глеба проводить. Господи, она совсем потерялась во времени. Через полчаса машина приедет. А Данька где? Поехала решить один вопрос подъедет сразу на кладбище. Вика заставила себя подняться. Впервые за всю жизнь ей было тяжело двигаться. Страшно увидеть бедных стариков. От кремации родители отказались. Гроб установили для прощания на центральной дороге. Желающие проститься не уместились в один ряд, подходили по очереди. Поскольку работали в одной компании, почти всех Вика знала лично. Чувствовала, как будто мужа хоронила. А ведь сегодня сорок дней, как Назара Сергеевича, не стало. Слова Евы прогремели в звенящей тишине. Собравшиеся, забыв о лежащем в гробу Глебе, переключили внимание на нее. Так тело же до сих пор не нашли, уточнил кто-то. Не нашли, но он потерялся на свой день рождения. Сегодня как раз сороковой день. Надо же, всю жизнь дружили и ушли разом, выдала Мымра. «А где третий друг?» Вика отвлеклась на звонок и не расслышала ответа. «Сынок, скоро гроб опускать будут. Она отошла в сторону, чтобы не мешать. Все твои начальники тут, а ты где?» «Прости, не хотел по телефону. В городе из-за аварии нереальная пробка. Стоим колом». «Поняла, не торопись. Глеб не...» «Мам, через час на морском хоронят дядю Кирилла». «Господи, издеваешься, да? Даня! «Даня, почему ты молчишь?» Вика опустилась на оградку, не удержалась и свалилась на свежую чужую могилу. «Виктория Владимировна!» К ней пробиралась перепуганная Ева. «С вами все в порядке!» Она отобрала у Вики телефон и помогла подняться. Услышав Дэнкин голос, приложила телефон к уху. «Дань, это я! Что ты, мать, расстраиваешь еще больше? Мы пока на кладбище. Ты там скоро?» Зашипела она, прикрывшись ладонью. Что отвечал сын, Вика не слышала. Переползла на скамеечку в чужой оградке и опустила голову на руки. — Виктория Владимировна, Данька сказал, что обязательно вас отвезет на морское. Вот ужас боже мой! Она опустилась рядом и обняла ее. Такси все равно больше прождете. — Как такое вообще возможно? Вика уже плохо воспринимала информацию. Данька только сказал... «Дядя Кирилл утонул во время рыбалки, и что хранить будут за счет органов, сбрасываться не нужно. Просто цветочки купите, да? Хотите, я сбегаю в киоск на входе, чтобы вы по дороге нигде не останавливались?» Раскачиваясь в такт взбесившимся мыслям и кивая, Вика совершенно забыла, где находится. Ева, вероятно, приняла это за согласие и рванула к выходу с кладбища. Вика осторожно поднялась. Глебу уже опустили в могилу. Родственники кидали на гроб землю. Вика тоже кинула три горсти и заметила свою сумку, всю в бурой глине, висящую на оградке. Вероятно, перед этим по ней хорошенько потоптались. Забыв попрощаться, она побрела в сторону выхода. Ева с букетом ярко-красных гвоздик неслась ей навстречу. Почему Глебу покупали розы, а Кириллу гвоздики? «Совершенно несправедливо!» «Вы куда?» «Подожду тут!» Вика брела к основной трассе, то и дело спотыкаясь. «Я с вами постою, а потом тут останусь и Ришку поддержу. Вот, бедняжечка, вы же приедете в кафе, да? Вы же там только попрощаетесь!» Вика кивнула. Стоя на краю бордюра, она продолжала раскачиваться, выискивая в потоке их машину. «Вперед, назад!» Не успела оправиться от одного потрясения, обрушилось новое. Вперед, назад. И где город стоит интересно, мимо них машины несутся под сотку, пробки нигде не видно. Вперед, назад. Руки дрогнули, а хапка гвоздик высыпалась прямо на проезжую часть. Три гвоздики тут же размазали по дороге. Еще пара зацепилась за колеса автобуса шкребая по асфальту, шух, шух, безобразие. Вика наклонилась, чтобы собрать цветы. Водители ведь не слепые, должны. Она вывалилась на проезжую часть следом за гвоздиками, плашмя, вытянув вперед руки и глядя перед собой. Сознание зафиксировало перед носом черненую дорожную покрышку, прежде чем почувствовала боль, прежде чем услышала жуткие вопль Евы, перекрывающий виск тормозов. Вот, собственно, и все. И опять она слышит рыдание. Господи, Вика боялась этого больше всего. Зря люди полагают, что душа все видит. Ничегошеньки она не видит, кроме темноты. Только слышит унылые завывания. И они не радуют. Но любили ее дети. Хорошо, спасибо. Зачем плакальщиц наняли? Давайте еще батюшку пригласим. Знают ведь, что я ни в Бога, ни в черта не верила. Да и для кого рыдать? Всех друзей похоронила. Одна она осталась. Не больно, не жалко. Она устала за последнее время, как собака, только все еще очень страшно. А если попробовать открыть глаза, интересно, увидят Глеба Кирилла с которым так и не попрощалась. А если увидит Назара, что она ему скажет? А вдруг он все еще сердится? Что-то горячее обожгло щеку. Вика осторожно приоткрыла глаза. — О, Господи, Викулечка вы наша, Владимировна! Как же, боженька, несправедлив! Ева всем телом завалилась на нее сверху и поливала слезами. — О, как! Не хор! Всего лишь любимые детки! Сынок вон рядом мнется, ждет, небось, своей очереди с матерью пообниматься. Она с трудом разомкнула пересохшие губы. — Просто скажите, что мне все это приснилось. Я упала с лодки, а все остальное привиделось от недостатка кислорода. Или лучше потеряла сознание еще на ко и за дверью торчит в ожидании своей порции обнимашек Назар. Но говорить не получалось. Она только хрипела. Наконец Ева отлипла и поднялась, видимо, уступая очередь Даньке. Сын почему-то не торопился давить ее. Осторожно присел на край кровати. «Мама!» И зарыдал, опустив голову. «Ну что ты, глупый!» Вика дернулась, намереваясь сама обнять его. Но ничего не произошло. Просто не двинулась с места. Впрочем, как и она сама. Данька наклонился, аккуратно подсунул руки ей под спину и усадил, но тут же ткнулся носом ей в шею и снова завыл. Да так, что у Вики кольнулось сердце. Ева теребила его за плечо, неуклюже, как будто не успокаивая, а призывая остановиться. «Мы, мы вас очень-очень любим!» Ева оставила Даньку в покое и умостилась с другой стороны. «И всегда-всегда будем вместе!» Весь этот спектакль начинал все меньше нравиться. Вика напряглась, к горлу подступил тяжелый ком. Тут только она догадалась, не почувствовала, именно подумала, что там на асфальте вместе с проклятыми гвоздиками остались обе ее руки. «Сорок лет», — бормотала она, — «чертовых сорок лет! Господи, зачем ты меня оставил?» «Мне уготован ад!» «Мам!» – прошептал Данька. «Нет! Только не говори, что это еще не все! От меня осталась одна голова! Лучше убейте прямо сейчас!» «Ну что ты такое говоришь? Мы узнавали! Возможно, протезирование! Но позже!» – мямлил Данька. Ева поспешно подтянула простынь, приоткрывая ноги. Вика осторожно пошевелила по очереди всеми пальцами, а потом немного приподняла правую ногу потом левую. — Папу нашли, уже привезли. Завтра похороны. Мы тебя специально ждали, — затарахтел Данька. «Когда — Когда? — сглотнула Вика. — В тот день, когда дядю Глеба хоронили. И дядю Кирилла. Я как раз торопился, чтобы сказать.